«Эпилог. Вы что, реально все это прочитали? Что буквально весь этот бред? Вам к врачу. Ах, пролеснули. Ах, с конца начали, как Ленин. Ну, а то уж я грешным делом подумал, что есть люди еще более тяжелые на голову, чем автор сей писанины. Впрочем, книжица получилась хоть и напыщенная, но не пафосная». «Ну вот припёрло и писал». «Знаете, это как перед писсуаром. Тут либо разольешься с журчанием и истомой во всем теле, или начинаешь стесняться соседа справа, также замершего в беззвучии и ознобе. То ли трипер, то ли руки и грива шалят. Это я к тому, что писать нужно лишь в том случае, когда припрёт так, что не писать нет никакой возможности и готов буквально испачкать пол потоками своего сознания, случись не выплеснуть его в надлежащее для этого случая место. Впрочем, если вы и впрямь начали читать с последних страниц, то и не продолжайте. Содержимое всей книги умещается в простую, как грабли, формулу. Мужчина обязан быть воином, потому что если он таковым не будет, его ждет бесчестие, а его дом и его родные попадут в оккупацию. Мысль то не нова, но странным образом ошельмовано гуманитариями в очках, которым в силу тщедушного сложения, нежного воспитания и религии потребления Хочется верить в книжное непротивление злу насилием и в наличие специально обученных людей, обязанных оградить, присечь и спасти примерного налогоплательщика. Жаль, но иллюзорность безопасности становится очевидной лишь в эпицентре конфликта. И удивительным образом ответственность за жизнь ваших близких Безопасность вашей родины Как и ваше человеческое достоинство Ложатся именно на ваши Часто худые Не готовые к испытаниям плечи Не надо тут же бежать в тренажерные залы Не нужно носить с собой дедушкину киянку И бабушкин кинжал Нужна самая малость Отождествить себя с понятием мужчины Воина в самом благородном звучании этих простых слов. И именно с этой минуты ваша жизнь и судьба сами найдут для вас и зал, и киянку в руки. И именно с этой минуты мужик с топором уже не будет пугающим образом русского бунта, а станет символом Гражданской позиции непримиримого борца За чистоту на улицах любимых городов спокойствие в наших домах и нравственной чистоты Достижимые лишь в процессе эволюционной борьбы С немощами и нравственными глистами Живущими в наших душах Без борьбы за внутренний свет Мы рискуем опуститься в мрак внешний. Потому Бог не борется с сатаной, как и добро не борется со злом. Слишком неравнозначны эти понятия. Но уже тысячи лет зло борется с добром, которое вполне самодостаточно и полноценно. А вот тут добро просто обязано оказаться с кулаками». дабы немощью телесной и духовной не опорочить само имя свое. Всегда говорил, и не перестану бубнить, сильные люди – добрые люди. В противном случае не сильны они, а лишь хотят таковыми казаться. Не кажитесь, не прячьтесь под маски и шкуры, будьте сильными. И вдруг вы поймете – что научились прощать менее сильных. Но не потому, что ничего иного вам не остается, а потому, что вы вдруг получили право на прощение слабых, глупых и ничтожных. Обрети дух мирен, и вокруг тебя сотни спасутся. Это сказал святой отец наш Серафим Саровский. И добавить тут совершенно нечего, Кроме того, что обретение этого духа возможно лишь в ежедневном подвиге обретения веры, обретения силы. И никому не поздно, и каждому будет дано по трудам его, и каждый однажды примет тот самый бой, для которого и родились мы, мужчинами. Мы не ждем битвы, мы не ищем смерти и страданий, Но мы сознаем, насколько в несовершенном мире мы живем. Рождая в нем детей, мы берем на себя смелость утверждать, что готовы к тем испытаниям, которые готовит для них судьба. А если же вы не думали об этом, то какое право вы имеете называться отцом? Наши старики, наши жены и дети – прежде всего нуждаются в отце семейства, который, кроме денег, просто обязан принести в дом спокойствие и надежность, который воспитывает не витиеватыми нотациями, а ежедневными поступками, достойными уважения. Не опасайтесь мужика с топором. Он заслонит вас спиной, даже если вы видите его впервые. Потому что он борется не именно за вас, а за свои идеалы, за которые готов умереть, если так будет угодно небесам. Иного пути нет. Иное от лукавого и не для нас. А впрочем, мнение мое, и оно не обязательно правильное. С уважением, А. Кочергин. Постскриптум. Не серчайте, если что.